Забава. А где орех, уточнила я у своего тюремщика, когда он в очередной раз принёс мне еду. Тебе какое дело? послышалось весьма грубое в ответ. А ты что такой злой? села на кушетку и пристально уставилась на камата. Я же просто спросила. Ты слишком много задаёшь вопросов. Он буквально швырнул миску на стол. Ешь, да поживее. Некогда мне с тобой тут разговаривать. Так иди, кивнула на дверь. Мне кажется, я здесь тебя не держу. Капитан приказал проследить, чтобы ты поела, послышалось в ответ. Вздохнув, молча села за стол и взяла ложку. У меня с арестом была договорённость, что я веду себя послушно, питаюсь по графику, не устраиваю истерик и не подвергаю свою жизнь опасности, а взамен получаю короткие прогулки на свежем воздухе. Поэтому, взяв в руки ложку, стала есть. Клейкая масса была отвратительной. Из чего вы делаете эту гадость? Поинтересовалась я у своего тюремщика. "Клейстер это питательная смесь. Она сытная, полезная и даёт организму все необходимые витамины и минералы", буркнул комат. "Но совершенно невкусная", заметила я. "Никто не жаловался". "Ну да", охмыльнулась в ответ. "Вы же пленниц сам право выбора не даёте, и их мнения не спрашивайте. И правильно делаем", хрыкнул тюремщик. Так что ты сегодня слишком разговорчивая. Дай едай быстрее и желательно молчи. Да что же ты такой злой? Положив ложку в пустую тарелку, пересела на свою кушетку. Вроде я тебя ничем не обижала, просто хотела поболтать. А ты кидаешься, как цепной пёс. Всё-таки капитан тебе дал слишком много воли. Мужчина укоризненно качнул головой, взял со стола тарелку и быстро покинул мою камеру. И это они называют слишком много воли. Передразнила я своего тюремщика, а кино взглядом свою темницу. Одиночная камера без окон сводила с ума. Не успокаивало лишь одно, что сегодня вечером мне опять позволят ненадолго покинуть её. Внезапно послышался звук открывающегося замка. Я никого не ждала, поэтому насторожилась и была очень удивлена, увидев Ареса. Он протянул мне одежду. Одевайся. Мы идём на прогулку? Встрепенулась я. Да, но поторопись, сегодня у меня совсем мало времени. Почему? Или ты одеваешься, или мы никуда не идём, послышалось в ответ. Стала спешно натягивать комбинезон, подумав, что сегодня все команды какие-то нервные и весьма встревожены, а значит, что-то случилось. Но вот что, спрашивать я не решилась, по крайней мере, сейчас. Орес провёл меня через коридоры, и в скором времени я оказалась вне корабля. Удивительно, но уже стемнело, хотя я считала, что до вечера ещё далеко. Видимо, опять потерялась во времени. Вдали ярко горели огни горного городка, хозяином которого, по словам Ареса, был Наг. Если честно, принять тот факт, что хвостатые мифические полулюди-полозумии существуют на самом деле, было очень сложно, но и не верить словам капитана поводы не было. Арес, а какие они? внезапно спросила я, обхватив себя руками за плечи. Кто? уточнил мой спутник. Наги, вздохнула я. В моём мире о них много мифов, но они так похожи на сказки. Я просто не представляю, какие они. Расскажи, пожалуйста. Да что тебе рассказывать? Обыкновенные они, что синие, что красные, что зелёные, хвостатые диктаторы, живущие по своим законам. Наги бывают разными? Да, кивнула Арес. Они занимают огромную часть нашей галактики. Многие планеты находятся в их владениях. У каждого рода свои традиции, обычаи и сложная иерархическая система. Но если честно, наги хранят свои секреты в тайне, зато мне точно известно, что они любят красивых женщин и щедро за них платят. Вот и за тебя очень хорошо заплатили. Обернулась на своего собеседника и окинула его пристальным взглядом. Думать о том, для чего меня приобрели, мне не хотелось, но не спросить я не могла. Насколько я понимаю, наги огромные человекообразные змеюки, и с обычными женщинами просто несовместимы физически. "Зря ты так думаешь", послышалось в ответ. Испуганно замерев, невольно покачнулась на секунду, представив, что меня ждёт. Видимо, Арес, осознав, о чём я подумала, добавил: "На самом деле, наги имеют два облика. И если выстина и Постаси они огромные хвостатые полулюди, то в другой обычные мужчины на двух ногах. Поэтому прекращай выдумывать всякую ерунду и накручивать себя. А теперь идём, нам пора возвращаться. Может, ещё немного погуляем?" Попросила я. Не сегодня, послышалось в ответ. Мне нужно готовить корабль. Скоро мы покинем эту планету. А какая следующая остановка? Радужный сектор? Нет, камат кочнул головой и ехидно спросил. Ты что, торопишься к своему хозяину? Наоборот, хочу оттянуть нашу встречу как можно дольше, честно ответила я. Арес рассмеялся. Мне нравится твоя искренность. Не бойся, следующая остановка торговая планета. Радужный сектор конечная остановка нашего путешествия, а сейчас идём. Я с явным облегчением вздохнула, осознав, что у меня ещё есть время, чтобы попытаться изменить свою судьбу, но для начала надо было всё как следует обдумать.